Глава двадцать п е р в я «Одиннадцать яиц, одно до сих пор тёплое». к и т и прижала его к лицу, стараясь не раздавить хрупкую скорлупу. «Хватит на завтрак, а ещё и останется полдюжины, чтобы отнести кузенам». о с а д собирался сегодня открыть магазин, и к и т и уже приготовила для него четыре коробки с яйцами. «Вам скоро будет нечем торговать», — сказала к и т и когда два дня назад сидела у его постели, отгороженной светлой занавеской в цветочек. «Тогда мы откроемся для того, чтобы поболтать, а не продавать». Выглядел он по-прежнему неважно. После приступа у него появились черные мешки под глазами, а угловатое лицо стало мертвенно-бледным. Если верить Генри, о с а д начал более-менее нормально есть только несколько дней назад. к и т и боялась, что кузена не захотят с ней разговаривать, поскольку в тот ужасный день именно из-за нее з а в а р и л с я эта каша.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 И поэтому чуть позже, когда они уже сидели на пластиковых стульях, для посетителей девочка сочувственно стиснула его руку. ф е р и вошел в дом через заднюю дверь и уставился на коробке с яйцами. «Сколько?» «Одиннадцать. Был двенадцать, но одно я уронила». «Знаю, на лестнице. Пеппер его уже съел. Угадай, кто у нас в спальне?» «Какой?» «Хозяйской. Ты что, отремонтировал, м э т е р и ухмыльнулся. «Бэрон!» «Что? Работает?» «Нет, спит», — покачал головой Тьери. «А почему он остановился у нас в доме?» «Ну, он только на время», — отмахнулся от сестры Тьери. «Пока не разберется с делами». Китти тут же прикинула, что к чему. «Квартплата. Возможно, м удастся хоть чуть-чуть р а з ж и т ь с я деньгами». Она подумала о ланче в честь своего дня рождения через пару дней, который пригласила о с а д а Генри и вообще полдеревня. Правда, мама еще не знает о том, что придет так много гостей. Да, лишняя пара рук им точно не помешает. Байрон может помочь таскать тяжести, например, вынести мебель на улицу. Поскольку в столовой по-прежнему зияли дыры, а погода, по прогнозу, должна быть хорошей, они с мамой решили организовать пикник на лужайке. Воображение р и с о в а л о Китти, как это будет. Стол, потрепещущий д на ветру белой скатертью, уставленной разными вкусностями собственного приготовления, и гости, любующиеся видом на озеро. в о л е того, они могут искупаться, если, конечно, захотят. Она непременно скажет школьным друзьям, чтобы захватили с собой купальные костюмы. к и т и сладко поёжилась от предвкушения. Сейчас она была даже рада, что они живут в таком странном доме. Непонятно, почему но с приходом тепла, царящей в доме кавардак, строительные леса и вечно грязные полы, раздражал уже не так сильно».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 Она сухо улыбнулась и, наконец, отважилась поднять на него глаза. «И вообще, работа здесь — непочатый край». «Значит, она полностью ему доверяет». Байрон сел на кровать, удивляясь своей у д а ч е Изабелла вполне могла обвинить его в нарушении границ частной собственности или того хуже. Любой другой на ее месте поступил бы именно так. Но вместо этого она распахнула перед ним двери своего дома, пригласила за стол, доверила ему детей, Он почесал голову и снова лег. Затем, разглядывая ювелирную работу Мэтта, невольно задался вопросом, что же тогда произошло между Мэттом и и з а б е л о й но сразу отогнал от себя эту мысль. Изабелла освободила его от груза прошлых ошибок, а потому была вправе рассчитывать, что он сделает для нее то же самое. А кроме того, когда он представлял их вдвоем, у него сразу начинала ныть под ложечкой.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 Ночевать здесь еще не значит быть частью этого дома. От мрачных мыслей Байрона отвлек стук в дверь. На пороге показалась улыбающаяся р о ж е ц а Тьери, который был явно рад видеть у себя в гостях своего нового друга. «Мама приглашает вас на кухню завтракать», — е р и вытер нос рукавом и добавил. «А к е т и просит вас позвонить к кузенам. У них есть для вас работа». Он вообще ничегошеньки не заметил.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 Лёгкий ветерок шевелил белые муслиновые занавески, время от времени впуская внутрь м у х у или пчелу, которые, покружив, поспешно улетали прочь. Собаки Байрона с довольным видом лежали возле горячей плиты. Атмосфера на кухне была какой-то домашней у м и р о т в о р е н н о й Даже Кити смирилась с варварской разделкой кролика, тем более что в данный момент она занималась тестом для печенек к своему празднику. Байрон вернулся полчаса назад от к у з е н о в где по их просьбе в р е з а л дополнительные замки. Он в о ш е л на кухню, нагруженный двумя пакетами с продуктами. Честно говоря, я не собирался брать с них плату за работу, но они буквально заставили меня взять продукты, которые надо съесть поскорее, так как срок годности у них ограничен. И он с довольным видом человека, принёсшего славную добычу, поставил пакеты на буфет. Шоколадные печенья Заглянув в пакет, воскликнул е р и «Оставлю его для гостей. И сырные палочки, оливковое масло, рис для ризотто, картофельные чипсы». А когда и з а б е л а проверила даты на банках с супом и пакетиках с элитным печеньем, то, к своему удивлению, обнаружила, что срок годности истекает еще очень н с к о р о Однако она решила промолчать. Если такой обмен устраивал как Байрона, так и кузенов, не говоря уж о том, что лишние продукты е точно не помешают. «Ой, а как вам кажется, этого будет достаточно? Жаль, что у нас так мало денег. м о г л и бы приготовить лосось или зажарить свиной окорок или еще что-нибудь». Китти неожиданно покраснела. «Хотя на самом деле у нас и так полно еды. Мы даже не н а д е л и с ь что будет столько всего». Китти улыбнулась и з а б е л и е и та, тронутая деликатностью дочери, наградила ее ответной улыбкой, хотя в глубине души ей было обидно, что их финансовая ситуация не позволяет более пышно отпраздновать ш е с т н а а д ц т и л е т и е дочери. Изабелла с любовью смотрела на то, как дочь раскатывает тесто. Волосы к и т и заправила за уши, а л и ч и к а ее, благодаря прогулкам на свежем воздухе, с т а л а как персик. Изабелла решила не рассказывать к и т и о письмах, от Ери наверняка будет держать язык за зубами. Нет, Изабелла ни за что не станет омрачать воспоминания Китти о своем отце. Своего рода подарок на день рождения. А на другом конце обшарпанного соснового стола Байрон... Низко склонив темноволосую голову, внимательно слушал взволнованный рассказ т е р и о последних достижениях Пеппера. Если верить т е р и то в лесу Пеппер демонстрировал качество настоящего супер-пса. Лазил по деревьям, бегал быстрее, чем зайцы, и мог учуять оленя уже за несколько миль. Байрон терпеливо выслушивал небылицы т е р и и что-то одобрительно шептал в ответ. От этого зрелища у Изабыла даже на миг защемило сердце. Ведь рядом с мальчиком должен был быть не Байрон, а родной отец. Однако именно Байрон заставил Тьерри вылезти из своей раковины. т ь е р и снова стал прежним веселым, живым, озорным ребенком. И з а б е л а знала, всем этим она обязана Байрону. Иногда Изабелла ловила себя на том, что слишком открыто глазеет на Байрона. И тогда она смущенно у т ы к а л а с в о й г р о з б у х Байрон деликатно отклонил все ее выданные под влияние минуты аванса.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 «На все про все уйдет два дня, самые большие три, хотя там полно работы». Изабелла выдавила слабую улыбку. «А когда вы уезжаете?» «Прямо сейчас он меня ждет». Изабелла видела, мысленно Байрон уже там, и у нее ни с того ни с сего вдруг возникли дурные предчувствия. «А можно мне с вами?» ф е р и вскочил на ноги, уронив книжку. «Другой раз, Ти». «Тьерри, ты должен помочь нам подготовиться к празднику. Байрон, надеюсь, вы успеете вернуться к ланчу в честь дня рождения Китти?» Как бы, между прочим, поинтересовалась и з а б ы л л а «Постараюсь, но все будет зависеть от объема работы. Китти, я дам тебе список того, что ты можешь приготовить. Думаю, тебе вполне по силам сделать щербет из бузины. При наличии морозильной камеры это совсем нетрудно». Байрон принялся записывать рецепт, а Изабелла невольно порадовалась за него, е д ь ему было отнюдь непросто довериться другим людям. Однако п е р с п е к т и в а хорошо оплачиваемой работы, о с о з н а н и е своей нужности, все это сразу изменило его манеру поведения. «Ну как, справитесь без меня?» Байрон отдал Китти листок бумаги и посмотрел на Изабеллу. «О, полагаю, справимся. Кстати...» Я хотел вам сказать, позвоните в муниципалитет, попросите прислать вам инспектора по надзору за строительными нормами. Это их обязанность проверять работу строителей, чтобы быть уверенной, что Мэтт ничего не нарушил. Изабелла скорчила недовольную гримасу. Неужели я даже сейчас должна думать о доме? Но почему все разговоры вечно переходят на дом? Смотрите, как красиво кругом. Так вам легче будет надавить на Мэтта, когда встанет вопрос о деньгах. Ладно, я сам им по дороге позвоню. Тогда я приготовлю вам сэндвичи. и з а б е л а в с т а л и разгладила шорты. И чего-нибудь на вечер. Байрон уже торопливо шагал к дому. Не стоит. Обернувшись, бросил он и на прощание помахал им рукой. У меня кое-что есть. Желаю хорошего дня.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 Он провел в ее доме всего одну ночь, и Изабелла не понимала, почему она теперь в таких растрепанных чувствах. Изабелла снова приладила скрипку под подбородком, предварительно протерев ее специальным увлажнителем, чтобы та не рассыхалась, не трескалась. Романтическая. Именно так называлась четвертая симфония Брукнера. Вторую часть сам композитор охарактеризовал как постарально-любовную сцену. Надо же, какая ирония судьбы.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 Хотя для музыки нет ничего лучше, чем этот дом на отшибе, где под окнами не шумит транспорт, не переговариваются прохожие, не хлопают двери. с л о в о никто и ничто не возвращает себя на грешную землю. Ладно, пора сосредоточиться на скерца. И к тому времени, как она его отработает, мэр т наконец-то закончит, и навсегда уйдет из их жизни. Станет самым обычным соседом, которым у она кивает при встрече,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 на лестничную площадку, вытрясти и сложить ее. Пока он возился с пленкой, взгляд его невольно упал на открытую дверь хозяйской спальни. Кровать была застелена. Мэтт а к и н у л взглядом белое белье. Она наконец-то въехала в комнату, которую он создал для нее. Для них. Почему она ему ничего не сказала? Ведь это знаменательное событие. Она была там, в его комнате. А внизу музыка ее звучала уже гораздо лучше, практически без заминок и повторов, более плавно.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 Двенадцать квадратных метров замененной черепицей новый септик. Она уже собралась была продолжить репетировать, но неожиданно услышала непрерывно повторяющиеся глухие удары. Изабелла застыла, судорожно вспоминая, что именно просила сделать м э т а Значит так, п л и н т у с а он прибил. Штукатурные работы вообще-то бесшумные. А в ванной, насколько ей известно, осталось только подсоединить трубы. Но удары все продолжались. Бух, бух, бух. затем что-то треснуло из потолка, посыпалась пыль от штукатурки. Изабелла метнулась к двери. и м э т Нет ответа и снова «бух-бух-бух», зловещий звук. к м э т Изабелла положила скрипку на кухонный стол и вышла в коридор. м э т был на втором этаже. Тогда она поднялась по лестнице, теперь звук доносился абсолютно явственно. м э т бил чем-то тяжелым, почему-то твердому. Она медленно подошла к хозяйской спальне и в и д е л а Мэтта.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 у в а л д а в очередной раз обрушилась на стену, выбив еще несколько кирпичей. Куски штукатурки упали на белую постель. ь м э т взвизгнула Изабелла. «Что вы творите?» м э т остановился. Лицо его было каменным. Глаза, две ярко-голубые льдинки, пронизывали ее насквозь. «Никуда не годится!» — произнес он так спокойно, что Изабелле стало не по себе. «Эта комната никуда не годится!»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 Он удивленно уставился на нее, словно не ожидал такого поворота событий. «Мне надо все хорошенько обдумать». «Тут все не так», — произнес он. «Да-да, совершенно справедливо», — согласилась Изабелла. «Я надела ошибок. О, масса ошибок». «Я просто хотел сделать комнату красивой». Он посмотрел на потолок, и выражение его лица было нечто такое, что обнадежило Изабеллу.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 к и т и она заманила в дом под предлогом приготовления еще одной порции печенья, а Тири попросила почитать слух. Она вдруг сделалась необычно заботливой и веселой, а свои треволнения по поводу того, крепко ли заперты двери и окна, объяснила тем, что Мэтт оставил наверху дорогие инструменты, за которыми следовало присмотреть. Наконец, когда дети неохотно улеглись спать, Изабелла, выждав примерно час,